Глава восьмая «С чего ты вообще взял, что англичане собираются развязать мировую войну?» Фридрих, только что, чуть не подавившись водой, смотрел на меня огромными глазами, что придавало ему сходство с аниме-персонажем почище любого косплея. «Что это вообще за бред?» «Эм, <coughs> нижайше прошу прощения, глава!» Я глубоко вздохнул и постарался успокоиться. Ребята прибыли вчера ночью, правда, в таком составе, что меня чуть кондрашка не хватил. Ладно, лысого немца я ждал, потому как уже привык к нему, да и воевода под рукой мог оказаться очень полезен. Петра я тоже был рад видеть, все-таки он не раздумывая кинулся меня спасать, за что я был ему очень благодарен, хоть и не одобрял подобной глупости, и чувствовал себя обязанным. Тем более, если судить по сансарному отклику и докладам аналитиков, Ярвы во время странствий серьезно прибавил в силе и теперь был очень опасен. Это могло помочь. Но вот его спутницы убили меня наповал С Ифрит все понятно. Ешик не раз умоляла меня вернуть Петра, и я всей душой хотел помочь девушке, ведь у нее к шаману были настоящие чувства. Так что я не удивился, увидев их вместе. «Но скажите, пожалуйста». Откуда он достал темную эльфийку, да еще смог промыть ей мозги, сделав рабыней? Причем добровольной, втюрившейся по уши в своего хозяина. Такое под силу было только вампиром, даже маги, имеющие аспект ментала, не могли провернуть подобный трюк. Стереть личность, превратив фактически в овощ, это запросто. Правда, тут был шанс уехать валить лес в Сибирь годиков эдак на 25, или, что более вероятно, получить пулю в лоб при задержании. С кровососами вон никто не церемонился. Однако я был уверен, что Петр промыл мозги эльфийки исключительно по необходимости. Да, у него был сдвиг по фазе на тему национализма. Мол, чукчи, люди, остальные так, животные говорящие. Но он давно уже осознал всю ущербность подобной теории и даже не заикался о чьем-то превосходстве. Спасибо за это Ешик, кстати. Так что я был рад ее видеть». Только вот было непонятно, как теперь залегендировать всю эту ГОП-компанию. К счастью, это оказалось не проблемой, если имеются деньги. И связи, конечно же. У меня было первое, у Яныша второе. В итоге мы объединили наш капитал, и Петр Ярве стал Нусрат Фатех Алихан, эмигрантом из Пакистана в третьем поколении. А девочки его женами, причем, согласно мусульманской традиции, им положено было ходить в чедре что сняло проблему того, как спрятать эльфийку. И хоть, на мой взгляд, шаман в челме и прочей аутентичной одежде смотрелся скорее смешно, но в целом для неискушенного наблюдателя теперь он ничем не отличался от других мусульман, выросших в этнических анклавах, которых на островах оказалось не так уж и мало, особенно с выходцами из Пакистана и Индии. В пользу этого выбора Также играл запрет женщинам открывать рот без разрешения своего мужчины. Это снимало проблему с сознанием языка и возможностью спалиться. За самого Петра я не переживал. По-английски он говорил «правда плохо». Главное, что его акцент не был похож на русский. К тому же Фридрих с самого начала их путешествия взял шефство над шаманом и натаскивал его в авалонской мове. Учитывая, что сам немец на ней говорил, словно родился и вырос в центре Лондона, Ярве прогрессировал не по дням, а по часам И уже вполне походил на уроженца островов, проживших большую часть жизни в закрытом анклаве Таких хватало Собственно, именно там я наш и разжился документами А вот лысый косплейщик прибыл уже подготовленным О легенде для него уже позаботилась разведка земель германской нации Более того, с этого момента по приказу стальной бабули все резиденты подчинялись Фридриху А мне тесть на такой подарок не расщедрился. Я не сказал бы, чтоб прям жалел об этом, но некоторый червячок обиды появился. Словно мне не доверяли. Мол, играйся в шпионов, если хочешь, но взрослым дядям не мешай. Однако требовать, как у того мальчика, действительно отдавало детством. Так что я сделал ставку не на резидентуру, а на местную организованную преступность и ирландцев. Причем первым я вообще не доверял. Я наш не в счет. Тут вход пошли скорее родственные связи, плюс славянское братство. Тоже весьма мутная опора, если вспомнить, сколько раз братушки нас предавали, но тут был нюанс. Одно дело правительства дома, там они могли играть на вековых обидах и прочем, другое здесь, вдали от родины и при личном общении. В таком случае срабатывал инстинкт «наших бьют», ибо своими «Лукач и его семья на Авалоне не стали», несмотря на то, что жили тут уже почти половину века. Бриты не спешили признавать грязных славян равными себе, пусть на словах заявляли о равенстве и демократии. Это было особенно смешно слышать в стране, где никогда не было конституции, и монархия существовала еще до ее реставрации в других местах. Впрочем, на бритов мне было плевать. Точнее, у меня была здесь конкретная цель. И как только мы решили организационные вопросы и впервые собрались все вместе на оперативной квартире, предоставленной немецкой разведкой, я объявил совещание. И честно выложил свои соображения и то, что хочу сделать. Кто ж знал, что Фридрих чуть не лопнет от смеха? «То есть ты считаешь, что все это...» Я неопределенно махнул рукой в сторону. «Клоны, операции на нашей территории и прочее... Это все просто так?» «Нет, конечно». Тут же отбоярился Гоген Солерн. «Бритты наверняка что-то готовят. И визитки Цалькаатля это подтверждает. Но война? Вряд ли. Не потянут они мировую». «Но клоны?» — заикнулся было я, и сам понял, что слишком зациклился на этих куклах. «Хорошо, давай свои аргументы». «Все просто. Для большой войны у аволонцев просто не хватит средств», — пожал плечами Лысый. «Клоны и телепорты — это замечательно». Но в условиях глобального конфликта это мелочи. Точнее, мгновенная переброска живой силы и материалов, конечно, может сыграть значительную роль. Но тут надо смотреть характеристики. А вот болванчиков, не к принятию собственных решений, сомнут за несколько секунд. Так что предел бриттов – это прокси-войны. Тем более, что они, как никто, умеют играть в управляемый хаос. Кроме того, Раз у них уже налажена торговля тупым мясом для хозяйственных нужд, наверняка будут поставлять его и разным частным военным компаниям, которые вроде как не связаны с Авалоном, но по факту работают на него. Я не сказал бы, что клоны были совсем тупыми, припомнил я все случаи, когда сталкивался с лысыми уродцами. И в Турции, и в Америке они показали себя опасными бойцами. Да и в Новосибирске тоже. Это где ты в одиночку разобрался с боевой группой, презрительно скривился немец. Да и в остальных случаях они проявили себя далеко не лучшим образом. Он аватар, подал голос Петр, которому не очень нравилось просто сидеть и говорить. Колдун, его победить тяжело, даже сейчас. Не прибедняйся, отмахнулся Фридрих. Ты тоже монстр какого поискать. Но я говорил не о стычках Кузьмы, а о других операциях. Какой-то их процент прошел успешно, но в целом статистика говорит не в пользу клонов. Если рядом оказывался сильный маг или воин, они сливали в 80% случаев. Единственное, в чем они абсолютно превосходят подготовленных оснасовцев, так это в решимости покончить с собой. Почти всегда, когда обстоятельства оборачивались против них, клоны активировали самоуничтожение. А какой в этом смысл, если все знают, кому именно они принадлежат? удивился Петр. «Можно просто предъявить хозяину по факту». «До недавнего времени никто не знал, что заклонами стоят авалонцы», вздохнул Фридрих. «Были догадки, но те действовали слишком осторожно. Использовали подставных лиц, оставляли сотни ложных следов. Мы до последнего считали, что заклонами стоит Аргентина или Бразилия. Только когда всплыло использование телепорта, стало понятно, что это авалонцы. Наша... «Разведка земель германской нации давно охотится за информацией по созданию внутримировых и межмировых проколов. И слухи, что бритты добились значительных успехов в их разработке, ходили давно. Однако только пару месяцев назад удалось получить стопроцентное подтверждение этого». «Но сейчас-то доказательства есть», — гнул свою линию шаман. «Вот и предъявить им. Для этого консорциум нации создавали». чтобы решать международные споры. Это ничего не даст. Такое даже я понимал. Даже если удастся доказать непосредственное участие правительства Авалона, по факту они могут послать всех. Хотя, скорее всего, просто назначат козла отпущения из высшего командного состава, свалив на него все прегрешения. На самый крайний случай снимут премьера. Тем более, что сейчас это скорее символическая должность. Убытки возместят, Выплатят какие-нибудь копейки пострадавшим. И, по сути, все. Ну, я не сказал бы, что совсем все, — поправил меня Фридрих. Введут какие-нибудь санкции или что-то такое. Но это все мелочи. По факту Кузьма прав. Если не нарыть действительно серьезные доказательства, шансы выскользнуть у них слишком высоки. Значит, надо найти эти самые доказательства. Шаман сегодня решил побыть капитаном очевидность. раз уж мы здесь. А почему нет? Я вдруг замер, пораженный этой простой мыслью. Действительно, раз мы уже пробрались на сам Авалон, что мешает нам найти доказательства приказов руководства острова об использовании клонов в террористических атаках? Ты же понимаешь, что подобное можно найти только в генеральном штабе. Осторожно, будто разговаривает с опасным душевнобольным, начал немец. А это такое место... которая охраняется почище, чем Форт Нокс в североамериканской либерократии. «Это ты сейчас меня оскорбить хотел, или считаешь американцев слишком крутыми?» Я иронично приподнял бровь. «Ты же понимаешь, что даже втроем мы сможем войти в любой форт, кто бы там его не охранял?» «И развязать вторую магическую», — ответил тем же Фридрих. «Или ты это и имел в виду, когда рассказывал, что бритты что-то задумали?» Тогда уверен, твой план сработает на сто процентов. А что ты предлагаешь? Я почувствовал, как в душе поднимается злость. Забыть все и вернуться домой? Мол, извините, малолетнего дурачка, ошибся. Пусть большие дяди серьезными делами занимаются, а я пойду в песочнице поиграюсь. Я виноват. Прошу прощения, глава. Немец мгновенно растерял все ехидство и застыл по стойке смирно, словно статуя. Нижайше прошу наказать меня! «Да не ори ты!» Я поморщился от звона в ушах. «И сядь! А то голова уже кружится задирать ее!» «Ты не блажи, а предлагай! Критиковать мы все умеем, даже Петр!» «Я?» — удивился шаман, никак не прореагировавший на разыгравшуюся сцену. «Да, могу!» «Вот видишь?» Я удовлетворенно кивнул. «Но спроси его, чего нам делать! Он сразу скажет, идти вручать Дениса, так?» «Конечно!» — кивнул Ярве. Я для этого и приехал. Вот. Я наставительно поднял палец. Но где именно держат Дэна, мы не знаем. Так что логичнее было бы решить сначала назревшие проблемы, то есть клоны и телепорт, а уже затем разбираться со всем остальным. Кстати, сюда же Володыр приезжает, так? Он прибывает в Букингемский дворец, осторожно прокомментировал Фридрих, заметив на моем лице признаки нездорового возбуждения. «Резиденцию Мерлина?» «Какого-то там по счету», — отмахнулся я. «Да, да, я в курсе. Лондон из-за капитал Бритиш Кроун Авалон. В том и фишка, что атаки на дворец никто не ждет. А мы вломимся туда, навешаем люлей пернатой твари, а заодно пошукаем насчет инфы по планам насчет клонов и технологиям порталов. Ведь наверняка у Мерлина эти данные есть. Но не обязательно он хранит их в прикроватной тумбочке». Если бы у немца были волосы, они бы встали дыбом. «Это... это есть бред! Думхайт!» «А мне нравится!» С Петра вдруг слетела маска вечной невозмутимости, и он зло оскалился. «Пернатый змей мой!» «Да кушай с булочкой!» Я благородно уступил другу право на месть. «Можешь его хоть ощипать, хоть ободрать!» «Я его поменяю на Дениса!» Быстро успокоился шаман. «Пшейки не станут торговаться!» «Одно другому не мешает», — я пожал плечами. «А змей все равно змей. К тому же можно вообще не менять, а выбить из него информацию, где держат Донателло. Зуб даю, крылатый гад в курсе. А потом наведаемся туда и сотрем ублюдков с лица земли». «Так тоже можно», — хищно улыбнувшись своим мыслям, кивнул Ярве. «А они Дэна не тронут?» «Хм...» — я задумался на секунду. Можно сначала выбить инфу, потом предложить обмен и в этот же момент напасть. Пока пшеки расчухаются, мы уже отобьем заложника. Короче, есть варианты. Думаю, справимся. «Вы... вы есть серьезно?» Фридрих от волнения даже начал заикаться, и к нему вернулся акцент. «Вы есть думкопф! Это самоубийство!» «Не преувеличивай!» — отмахнулся я от истерики подчиненного. «Убить нас...» будет крайне проблематично. Скорее уж наоборот. Конечно, мы не сверхчеловеки и тоже смертны. Не умеем летать или пуляться лазерами из глаз и задницы, но в целом справиться с нашей группой, даже нескольким аватаром, будет крайне непросто. Ранги ниже можно даже не считать. И это не самоуверенность, а констатация факта. Тем более, что мы не будем атаковать в лоб. Для начала соберем информацию, составим план, а затем уже ударим. «Сколько там у нас времени есть до визита Володыря?» «Две недели». Немец обессиленно рухнул на стул. «Мне конец. Фрау Виолетта оторвет мне голова». несы ссы, прорвемся». Я хлопнул расстроенного тевтонского воеводу по плечу. «Относись к этому как к приключению. Вон твой кумир-одноударник никогда не парился на этот счет». «Он бессмертный, сверхсильный». и у него не было тетушки Виолетты». Утешить Фридриха оказалось не так просто. «Я подчиняюсь вашему слову, глава». Вот и славно. Я хотел еще раз хлопнуть парня по плечу, но передумал и оставил его в покое. «Значит, для начала надо установить наблюдение за дворцом и окрестностями». «Его быстро засекут», — упавшим голосом обломал идею немец. «Может, британские аватары слабее тебя», «Ну уж точно не тупее, и охраняют короля по высшему разряду». «Моих посланцев не засекут», — зло оскалился шаман. «Вряд ли у них есть свои шаманы, равные мне по силам». «Отлично!» — я в возбуждении потер ладони. «Твоих духов точно никто не заметит. Даже с открытой аджной увидеть их сложно. А они при этом даже не прячутся». «Так, с этим разобрались». «Нет!» — вскинулся Фридрих. «Не разобрались! Каков радиус действия духов? Какова их способность передавать информацию? Насколько они самостоятельны? Тут куча нюансов, которые следует учесть». «Он прав», — повернулся ко мне Петр. «Мне нужно будет находиться, пусть не совсем рядом, но все же не в другом городе». «Проблема», — кивнул я, понимая, что я имел в виду немец. «Но это мы сейчас обсудим. Тем более, что все равно я собирался в Лондон». «Правда, для этого придется снова работать с ирландцами. У Яноша таких возможностей нет». «Глава, а вы уверены, что этот словак нас не сдаст? Фридриху изначально не понравился Лукач, а больше всего его контакты с организованной преступностью. Или его, как-то на русском, братки?» «Он славенец», — поправил я воеводу. «И в нем, я уверен, больше, чем в ирландцах. У тех наверняка полно стукачей». а насчет яноша он с удовольствием сдал бы меня но тут есть нюанс тогда юра его племянник тоже сядет и если у нас есть не маленький шанс вернуться домой поменяют на какого нибудь их шпиона да и все то ковачу повесят и это в лучшем случае потому как он совершил государственную измену так что янаш никогда племянника не выдаст собственно он сразу все понял и постарался максимально ограничить распространение информации среди своих, эм, коллег, так скажем. То же самое касается и Ира. У нас есть несколько контактов, которые занимались вашей перевозкой, значит, стоит ими и ограничиться. «Фридрих, ты можешь взять на себя дальнейшее общение? Ты с ними уже работал, да и не думаю, что мне самому стоит светиться». «Как прикажешь, глава». Немец опять стал строгим и чопорным, Бывало, на него находило такое, но на этот раз надолго его не хватило. Как будто если меня опознают, никто не поймет, что ты где-то рядом.